«Вы забыли, что для нас очень важно выяснить, нет ли в лесах Дальнего Запада некоего жилища. У нашей экспедиции двоякая цель, Пенкроф. Нам нужно покарать преступников и уплатить долг признательности». «Правильно сказано, мистер Сайрес», — ответил моряк. «А все-таки думается мне, таинственного джентльмена нам не найти, ежели он сам того не пожелает». Пенкроф в сущности выразил мнение своих товарищей,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 «В нашем корале». «Один?» «Да». «Но они сейчас придут», — воскликнул Эртон. «Защищайтесь! Защищайтесь!» И в изневожении он упал на кровать. «Спилет», — сказал инженер. «На нас с на минуту могут напасть. Завезите тележку во двор, потом заприте хорошенько ворота, и все возвращайтесь сюда». Пенкрофт, Наб и журналист поторопились выполнить распоряжение инженера.